Существует знаменитое изречение, которое, по словам некоего грека, было начертано на треножнике Аполлона. Познай самого себя и узри, каков ты есть. Нет ничего чище этого умения в натуре человека, ничего ценнее и ничего в конечном счете свершения. Благодаря этому своему умению человек по исключительному праву стоит выше других созданий наделенных чувствами. Пытаясь узреть себя таким, каков я есть, я увидал, что я презрел смирение в своем саморадеянном упрямстве, что я попрал заповеди Господни, я уверовал, что смогу посетить Кассера, место, где кроется опасность, избежав всякого урона. Меня отговаривал Шаль. отговаривали Раймон Донат и Дюран Фогассе, отговаривал настоятель Гук, но вместо того, чтобы с готовностью покориться старшему моему, подобно Господу нашему, о котором апостол говорит, смирил себя, быв послушным даже до смерти, я пренебрег всеми мольбами с дерзостью достойной порицани, настырно держа свои цели, и оттого навлекая на себя наказание, которое мне полагалось. Ибо в Священном Писании сказано, чтобы мы не потакали нашим прихоти. Я опущу описание пути, которое не играет здесь роли. Скажу лишь, что мой проезд не прошел незамеченным и бурно обсуждался благодаря числу моих стражей. Я и в самом деле ощущал себя не то королем, не то епископом в окружении моих двенадцати спутников, вооруженных до зубов. В большинстве своем это были люди простые, грубых манер и говорящие грубым языком. Я чувствовал, что некоторые из них были не рады этой поездке, более по причине моего присутствия, чем опасности, которой они подвергались. Вначале я заподозрил, что их нелюбовь к святой палате была тому виной, но постепенно начал понимать, что им становилось не по себе вблизи любого человека с танзурой. Оказалось, что они не слишком привычны к молитвам и богослужениям. Они знали отчи наш и заповеди, и посещали церковь по праздникам, а некоторые даже признали, что у них есть особо любимые святые, главным образом воины, такие как святой Георгий и святой Маврикий. Однако в большинстве своем они, кажется, воспринимали церковь как сурового родителя, вечно выговаривающего им за их грехи. Богатого точно царь Соломон, но скупого. В общем, обычные взгляды людей, чей образ жизни не слишком способствует духовным исканиям и прозрениям, они не еретики, эти люди, ибо веруют в то, во что учит веровать церковь, однако не тот материал, из которого часто выходят еретики. Как напоминает нам святой Бернард Клервозский, раб и наемник имеют свой закон, и это не закон Божий. Я должен добавить, что узнал все это не путем строгого допроса, что подтвердил бы их худшие опасения насчет святой палаты, но лишь похвалив вид и устройство их оружия. Нет ничего дороже сердцу солдата, чем его меч или булава или копье. Показав, как я восхищен этими зловещими предметами, я расположил к себе их владельцев. А после пары ласковых замечаний в адрес епископа, да простит меня Бог, но в его презирают как никого, я еще больше им полюбился. Подъезжая к Кассера, наш отряд пребывал в духе приятного взаимопонимания, хотя мы все устали и нуждались в отдыхе. Один солдат, осмелев, решился даже поздравить меня с тем, что я вовсе не похож на монаха. Я частенько слышу это от братьев, но в виде обвинений. Кассера — деревня, окруженная стеной, поскольку поблизости нет замка, где крестьяне могли бы укрыться в случае опасности. Форт — это просто укрепленная ферма, значительно более поздней постройки. К счастью, ландшафт позволяет домам располагаться вокруг стоящей посредине церкви. Имея местность больше наклон, это было бы невозможно. Под защитой стен находятся два колодца, несколько гумен и огородов, две дюжины фруктовых деревьев и парамбаров. В деревне крепко пахнет навозом. Конечно же, мой приезд приветствовали с изумлением и с некоторым страхом, пока я не объяснил людям, что мой многочисленный эскорт не угрожает им, но сопровождает меня на случай, если они станут угрожать мне. Многие засмеялись, услышав это, но другие были возмущены. Они принялись с горячностью уверять меня, что не причастны к убийству отца Августина. Отец Поль, кажется, остался доволен тем, что меня так хорошо охраняют. В отличие от многих других кюре, также живущих в глуши и почитающих себя вдали от епископского надзора за королей, он добрый и смиренный слуга Божий. Может быть, нескоробкий и излишне послушный желанием местного богача Бруно Пелфора. Но, в общем, надежный и честный кюре. Он объявил, что будет счастлив предоставить мне ночлег, извиняясь за обстановку своего жилища, которую он называл весьма простой. Я, конечно, похвалил его за это, и мы поговорили о достоинствах бедности, не слишком увлекаясь, дабы не переусердствовать в похвалах ей, ибо мы как-никак были не францисканцы. Затем я сказал ему, что хочу до захода солнца посетить форт. Он предложил сопровождать меня, чтобы указать место, где произошло убийство, и я с готовностью принял его предложение. Дабы он не отставал от нас, я распорядил, чтобы кто-нибудь из моих стражей уступил свою лошадь Кюре, а сам остался в деревне до нашего возвращения. Не успел я договорить, как всадник по правую руку от меня соскочил с седла. Позднее я подумал, что... Этому, вероятно, способствовал избыток красивых девушек в Кассера. После недолгой предотъездной самотохи, которую я не стану живописать, мы тронулись в путь, пока солнце на западе еще стояло высоко. Таинственным образом во время нашей стоянки в Кассера многие солдаты солдата разжились хлебом и солониной, коими щедро одаряли тех, кто был не столь проворен и удачлив. Я невольно представил себе, что еще эти солдаты смогут получить ночью в амбаре Бруно Пелфор. Я уже описывал тропу, ведущую в форт. И каменистые рытвины, и нависающие листва казались мне зловещими, таящими угрозу. Хотя я понимал, что чувства мои вызваны знанием о том, чему они стали молчаливыми свидетелями. Было очень тепло. В тяжелом тусклом небе не было ни облачка, птицы умокли, жужжали насекомые, скрипела кожа. Время от времени кто-нибудь из солдат сплевывал или рыгал. Никто не имел особого желания разговаривать, трудность подъема требовала сосредоточенности. Я без подсказки узнал место смерти отца Августина, когда мы его достигли, потому что кровь была все еще видна. Множество темных пятен до сих пор отчетливо проступали из-под пыли и сухих листьев, благодаря не столько своему цвету, сколько очертаниям. Капли и мазки, лужи, брызги и струи — от вида этих следов и слабого, но явственно различимого запаха разложения примуныл даже мой кортеж. Я спешился и прочитал молитвы. Отец Поль последовал моему примеру. Остальные остались сидеть верхом, неся дозор. Однако наши страхи оказались напрасны. Никто на нас не напал по дороге к форту. Никто даже не появился из леса, чтобы поглазеть на нас или поприветствовать нас. Похоже, мы были совершенно одни. Форт показался внезапно, поскольку, чтобы достигнуть его, Приходится подниматься по склону крутого холма, срезанного поверху и образующего треугольное плато. И на этом плато, в окружении высоких вершин, расположен форт. Он стоит посреди заросшего пастбища, довольно далеко от края площадки, где кончается тропа и потому скрыт от глаз спутника, пока тот не заберется наверх. И тогда взгляду его предстают развалины каменной стены вдалеке, зияющим проломом на месте ворот. Внутри находится нечто вроде двора, которое окружает неукрепленную башню, но очень большой и запущенный дом. Хотя кровля почти везде обвалилась, в подтверждение того, что дом обитаем, в небо над ним поднимался дымок. Человеческое присутствие выдавали и куры, бродившие по разбитому двору, и одежда, развешенная на низкой стене, которая, вероятно, когда-то принадлежала амбару, прежде чем он развалился. Остатки других построек все еще были видны у наружной стены. Без сомнения, эта ферма некогда была богатым и процветающим хозяйством. Что она представляла собой на тот момент, я затруднился определить с первого взгляда. Несмотря на признаки обнищания, она не имела позорного облика приюта прокаженных или пастушьей хижины. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что кто-то метет двор вокруг дома и усердно возделывает сад, растущий у южной стены. Куры были откормленные. Вокруг не было ни старых костей, ни ореховой скорлупы под ногами, ни запаха ни частот. Более того, воздух был наполнен ароматом разнообразных трав, разложенных сушиться на солнце. Он благоухал той непостижимой, почти ликующей свежестью, которая, кажется, происходит от близости гор. Я как раз отмечал все это, когда из дома вышла женщина, очевидно привлеченная производимым нами шумом. Не желая испугать ее, я спешился поодаль и направился к ней пешком в сопровождении отца Поля. Я сразу догадался, что это не та Молодая женщина, о которой говорил в письме отца Августина. Она, вероятно, была почти моей ровесницей и особо весьма миловидной, может быть, даже самой привлекательной из тех матрон, что я встречал за многие годы, хотя ее никак нельзя было назвать красавицей. В ее густых черных волосах блестела седина, у нее была высокая, прямая и внушительная фигура, тонкие черты удлиненного лица и спокойный, но критический взгляд Предкоим им не оправдается на один из живущих. Только кожа ее была воистину прекрасна, белая, точно небесная одежда мучеников. Ее приятность, уверенная игра с ее позы и даже ее прическа, Все это преображало действительность, так что там, где я ранее приметил грязь и запустение, теперь я видел величественный горный пейзаж, ухоженные овощные гряды, красочные узоры искусного плетения на одеяле, расстеленном под упомянутыми мною травами. И хотя она казалась чужой в этом месте, само ее присутствие возвышало и облагораживало его, так что предметы вокруг смотрелись по-иному и изменялись, как изменяется в наших глазах, лоскут или щепка от прикосновения святого. Нет, нельзя сказать, что в этой женщине было что-то от святой, совсем наоборот. Я просто хочу передать впечатление, которое на меня произвела ее внешность, и то, что она родилась и воспитывала среди людей, привыкших к роскоши и красивым вещам. И, несмотря на это, она была одета очень скромно, и руки ее были выпочканной грязью. — Отец Поль! — воскликнула она, и затем с поклоном обернулась ко мне. Кюре начертал крест в воздухе поверх ее головы, благословляя ее. — Иоанна, — сказал он, — это отец Бернар Пейр из Лозе. Добро пожаловать, отец мой. Он хочет побеседовать с тобой об отце Августине. — Да, я понимаю. У вдовы, ибо была она, был очень приятный, Мягкий, мелодичный голос, странно контрастировавший с прямотой ее взгляда. Голос монахини и глаза судьи. — Пойдемте. — Как Виталий, я поинтересовался отец Поль, пока мы шли к дому. Ей не лучше? — Совсем не лучше. — Значит, мы должны молиться, много молиться? — Да, отец Поль, я молюсь. Входите, пожалуйста. В дверях северной стороны дома она отдернула занавеску и посторонилась, пропуская нас вперед. Признаться, я нарочно слегка задержался из-за промелькнувшей у меня мысли, что за дверью может поджидать меня притаившийся убийца. Однако отец Поль не имел подобных страхов от того, наверное, что все в его приходе ему было хорошо знакомо. Он решительно направился в дом и, переступив порог, поприветствовал невидимого хозяина. Все сошло тихо и мирно. Тогда и я последовал за ним, подгоняемый присутствием вдовы. — Виталия, я привел друга отца Августина повидать тебя, — говорил отец Поль. В тусклом свете я различал низкую кровать или лежанку, над которой склонился кюре и на ней сухую и скрюченную фигуру старухи. В дальнем углу комнаты, которая оказалась довольно просторной, стояла жаровня. Поскольку очага не было видно, я догадался, что кухней в доме не пользуются, а здесь ранее находилась спальня или кладовая. Едва ли в комнате имелась какая-то мебель. Только старухи на кровать, стол, сооруженный из двери, источные червем и двух обтесанных камней, до да нескольких скамей той же конструкции. Но я заметил много кухонной утвари, которая была, насколько я мог судить, хорошей выделки, так же, как и постельное белье, посуда для хранения припасов и сама жаровня. И еще я заметил книгу. Она находилась на кухонном столе, словно чашка или кусок сыру, и неодолимо притягивала меня к себе. Большинство моих знакомых доминиканцев не способны равнодушно пройти мимо книги, а вы не отмечали этого? Украдкой взяв книгу, я стал ее рассматривать и с удивлением обнаружил, что это труд Аббатисы Хильдегард из Бингена, в переводе на местное наречие. Я сразу узнал этот текст, переписанный небрежной рукой, неполный, без названия, потому что знал труды Хильдегард. Слова, которые я прочитал, нельзя было спутать ни с какими другими. «Видение, посетившее меня не во сне, ни в безумии, бывшее не в моих плотских глазах, ни в ушах, ни в местах скрытных, но, будучи в духе бодром и бдительным глазами души и ушами ее, я приняла их открыто и согласно воле Господа». Отвратительный перевод. «Чья это книга?» — спросил я. «Это книга Алкей», — отвечала вдова с улыбкой. «Алкей умеет читать». Вот оно что. Я почему-то предполагал, что это она знает грамоту. И где Алкея? Алкея с моей дочерью собирает хворост. Я был разочарован. Я бы хотел увидеть дочь, которая по моим предположениям и была, той самой молодой особой из письма отца Августина. Но и мать сможет рассказать мне хоть что-то. Итак, я выразила желание поговорить с ней наизине, чтобы обсудить вопросы, касающиеся отца Августина и его смерти. — Мы можем поговорить в спальне, — ответила она. — Идемте сюда. — А я останусь с Виталией, — предложил отец Поль. — Мы помолимся Господу в милосердии его. Хочешь, Виталий? Согласилась ли Виталия или нет, кивнула или покачала головой, я никогда не узнаю потому что я оказался в спальне ранее чем кюре успел закончить очевидно что прежде эта комната могла похвастаться навесными дверями и ставнями но все следы их давно исчезли пустые проемы скрывались теперь за отрезами дешевой ткани прибитыми к деревянным перемычкам в комнате находились три убогих ложа Из соломы и один резной расписной сундук для приданного редкой красоты я с любопытством его рассматривал. Это мой, объяснила вдова, я привезла его сюда. Он очень красивый. Его сделали в Агде, где я родилась. Значит, вы прибыли сюда из Агда? Из Монпелье. Да, я изучал богословие в Монпелье. Я знаю. В ответ на мой удивленный взгляд она добавила, — Отец Августин рассказывал мне. Я взглянул на нее внимательнее. Она стояла, сложив руки на поясе, и наблюдала за мной с интересом и без тени страха. Ее поведение озадачивало меня. Это было так не похоже на то, как ведут себя женщины, столкнувшиеся с представителем святой палаты и при этом без всякого намека на дерзость или враждебность. «Дочь моя», — сказал я, — «отец Августин посещал вас здесь много раз, и я уверен, что вы о многом переговорили. Но с какой целью он к вам приезжал? И за духовным наставлением могли обратиться к отцу Полю?» Вдова вначале, кажется, задумалась, а потом ответила, — «Отец Поля очень занят». «Но не более, чем был занят отец Августин, верно». — согласилась она. — Но отец, поль, не сведущий в законах. — В законах? Я веду имущественный спор. Отец Августин помогал мне советом. Она говорила с большой осторожностью и явно лукавила, но я, как всегда, в подобных случаях всем видом выказывал ей свое расположение. — Какого рода этот имущественный спор? — спросил я. — Ах, отец мой, мне неловко отнимать у вас время и все же вы охотно отнимали время у отца Августина, только потому, что он не был так вежлив в обращении, как вы, отец мой? Улыбка, с которой она произнесла эти слова, слегка меня смутила, потому что она не вязала с ярким блеском ее глаз. На устах ее было притворство, а в глазах вызов. Я задумался над этим любопытным сочетанием. Я могу быть груб, как любой другой мужчина, ответил я спокойно, но с подчёркнутой напористостью. И дабы показать, что меня не так-то просто сбить с толку, я добавил: "Расскажите мне, что это за имущественный спор?" "Ах, это грустная история". "В каком смысле?" "Она лишила меня сна". "По какой причине?" "Потому что всё так безнадёжно и запутано. Возможно, я мог бы помочь". "Никто не может помочь. Даже отец Августин" Отец Августин мертв. У меня появилось чувство, что я сижу за шахматной партией, занятие, которым я посвящал немало времени до принятия обета. Вздохнув, я возобновил атаку, но теперь использую более грубые орудие. — Будьте добры, объясните мне суть этого имущественного спора, — сказал я. — Отец мой, это слишком скучно. Позвольте мне самому судить об этом. Но, отец мой, я не знаю, как объяснить. Она развела руками. Я не могу объяснить, потому что я не понимаю, я простая женщина, безграмотная женщина. А я, сударыня, я царь иудейский, было первое, что мне хотелось сказать ей в ответ на эту отговорку, столь очевидно лживую. Но я сдержался. Вместо этого я возразил, что если она искала советы отца Августина, то у нее, вероятно, находились средства объяснить свои трудности. — Он читал бумаги, — ответила она. — Разрешите мне на них взглянуть. Я не могу, я отдала их отцу Августину.